Глава 18 Я смогу. Хейвен. Как такое вообще возможно? Я видела, что Даяна едва сдерживает слезы, смотря королевскому лекарю в глаза. Этого достопочтенного мужчину с белой бородой чуть ниже колены в балахоне соответствующего цвета привел Шантар сразу после того, как Чандеру стало плохо. Всего два часа, но... Она всхлипнула, переводя взгляд на едва дышащего пёсика. «Но разве совсем ничего нельзя сделать?» «К моему сожалению, леди Даяна, виновато покачал он головой. Это неизвестный для меня яд, хоть я и много повидал за свою жизнь. Внутренности огненного пса разжижаются, не успевая восстанавливаться. У породы Чандера есть регенерация, но очень медленная. Он просто не в силах бороться с тем, что его убивает изнутри». «Было бы у нас побольше времени, хотя бы сутки, то я бы попробовал создать противоядие, но пес только не выдержит». Я учащенно дышала, чувствуя, как сильно колотится сердце в моей груди. Было так жаль огонька, что не передать словами. Он тихо плакал, лежа на боку и не имея возможности подняться. Ему было больно. Из голубых глаз катились крупные слезы, падая на паркет. «Но как?» — не выдержала я, обращая все внимание на себя. «Неужели никто не может помочь? Я не верю. Магия, ритуалы, какие-нибудь зелья. Да столько всего можно придумать!» — крикнула я, чувствуя прикосновение к своему плечу. «Это она!» — яростно рыкнула я, ощущая, как кончики пальцев словно налились тяжестью. «Она во всем виновата!» Хейвен. Ко мне подошел и шантар впервые в жизни, не скалясь и не брызгаясь ядом. «Не надо!» «Но ведь и ты знаешь, что это она виновата, Шантар. За что? За что она так с живым существом?» Я была близка к истерике. Желала всем сердцем помочь бедному песику. Я не хотела его терять. Чандра стал моим другом, тем, кто с первого нашего знакомства принял меня даже несмотря на то, что я чужая для этого мира. «Леди», — деликатно кашлянул лекарь, — «а о ком речь, позвольте полюбопытствовать». «Она просто под эмоциями», — — поспешила ответить Даяна. — Хейвен сильно расстроена. Я не понимала, почему они молчат. Почему бездействуют? Эта черноволосая тварь почти погубила ни в чем неповинное животное, только потому, что тот ее ненавидел всеми фибрами души. Гори в аду. Пусть сам сатана поджарит тебя на вертеле, словно порося. Но попыталась вновь донести правду я. Что ты делаешь? Даяна резко повернулась ко мне, встряхивая за плечи. «У нас нет доказательств против нее, понимаешь? А словам никто не привык верить. Мы с Шантаром прекрасно понимаем, кто всему виной, но этого недостаточно». «Ты опять накинула иллюзию, да?» — спросила я, понимая, что лекарь не слышит нас и, скорее всего, видит совершенно другое, а не наш разговор. Шантар накинул, но не об этом сейчас. Не надо обвинять Мойру. Никто не поверит, хорошая моя». Демоница подхватила мои ладони и сжала их, оказывая поддержку. Она отравила его чем-то земным. Сто процентов. Плюс ко всему, Мойра еще и ведьма, как и ты. «Но», — произнесла я, понимая, к чему клонит Даяна. «Никаких «но», — твердо ответила кореглазая. «Здесь твоя сила проснулась. Просто попробуй. Призови свою внутреннюю ведьму. Я верю, что она откликнется на твой зов. Мы не можем потерять Чандера. Ты сильна, Хейвен, очень сильна. И что-то мне подсказывает, что твоей силы будет побольше, чем у этой черноволосой сучки. А я и сама это чувствовала. Интуиция твердила, что Мойра и в подметке мне не годится. Вот только знать бы, как всем этим пользоваться. Я не умею. Мое сердце больно сжималось. Дьявол. Да я даже не пробовала такое никогда. Вот и попробуешь. Решительно кивнула демоница. «Давай, Хейвен! «Чую я, что Мойва поведает ихасу то, что тебе нанесет огромный вред. Чандр очень дорог моему брату. Если его не спасти, причем именно ты должна это сделать, то будет большой беде». Тело дрожало. Мысли метались в голове. Все мышцы были напряжены до предела, словно перед броском. Я отсчитывала стук своего сердца, пытаясь успокоиться и хоть немного взять себя в руки. «Я должна хотя бы попробовать», Знать бы еще с чего начать. Мысленно взвыла я, прикрывая глаза и делая глубокий вдох. Медленно распахнув глаза, я посмотрела на измученного песика, который жалобно глядел в ответ. Пробежалась взглядом по его огненной шерсти, замечая, что она больше не вспыхивает искорками, а наоборот тускнеет, словно угасает. Я должна попробовать. Обязательно должна. Внушала себе, умоляя богов, помочь мне. Подошла ближе к животному. Опустилась на колени и, отталкиваясь от своей интуиции, занесла над ним ладони. Мне касалось, нет, просто держала их на расстоянии нескольких сантиметров. Глаза закрылись сами собой. Голоса отошли на задний план, отображаясь фоновым шумом. Я сама не знала, что делала, просто поступала так, как подсказывало чутье. Бежали секунды, а я все сидела, ощущая исходящий от Чандора жар. Опустила одну руку взрываясь ей в шерсть и касаясь кожи. Боль. Сильная боль пронзила все тело, что не удалось сдержать стона. Меня словно разрывало изнутри, будто все органы лопались, растекаясь. Закусила нижнюю губу, понимая, что именно это сейчас и чувствует огонек. «Бедный мой!» — Всхлипнула я, боясь потерять концентрацию. «Как же ты мучаешься!» Захлюбываясь собственными стонами адских мук, я не отрывала ладони от кожи Чендера. Дышать становилось сложнее. Сердце билось с такой силой, что казалось, будто каждый удар может быть последним. «Ищи червоточину». Послышался голос бабушки, и я вздрогнула, едва не потеряв связь с огоньком. «Внучка, ищи черный сгусток внутри собаки». Не стоит говорить, что меня все затрясло. Боль была адской, но не она являлась сейчас объектом моего внимания. «Бабушка!» — шокированно выдохнула я. Хейвен, не тяни время, бестолочь!» От ее обращения на устах растянулась измученная улыбка. Именно так она всегда меня называла, когда была недовольна. «Давай шустрее. Пес умирает, да и твой ненаглядный зол, как черт, несется сюда. Перья бы ему ощипать по гансу!» Не обращая внимания на сильную боль, я словно ненормально радовалась словам самого родного для меня человека. Ради этого стоило переместиться в другой мир. Хаотично вспоминая, что говорила ранее бабушка, я начала мысленно сканировать тело огонька. Сантиметр за сантиметром я продвигалась дальше, пока на ребрах рядом с правой передней лапой не обнаружила черное пятно, от которого расползалась черная сеть. Она пульсировала и неспешно распространялась в разные стороны, окутывая внутренние органы. «Вытяни ее!» «Мысленно отлепи черные щупальца и вытяни!» «Ну же, Хейвен! Командовала бабуля. Стиснув зубы от чудовищной боли, от которой периодически темнело в глазах, я принялась отрывать самую маленькую щупальцу, как Чандр громко заскулил. «Бедняга!» Донесся голос лекаря из-за спины. «Хорошая моя, что ты делаешь?» Рядом со мной плюхнулась на колени Даяна. «Тише!» — шикнула я на нее. «Не дай никому меня отвлекать, что бы не произошло!» «Шантар!» — скомандовала Даяна. «Любовь моя, стой рядом с Хейвен. Мысленно вцепившись в самую дальнюю черную щупальцу, я сжала ее и изо всех сил дернула на себя, чувствуя, как по щекам катятся крупные слезы от плача Чандера. Рывок... «Еще один». Чандар жалобно скулил и смотрел в мои глаза. Я знала, что он мне доверяет. «Я не подведу тебя», — рычала мысленно, хватая за еще одну щупальцу и со всей дури вытягивая ее под громкий скулеш огонька. «Какого дьявола здесь происходит?» Инкуб явился, как всегда, вовремя. Отошла от него. Рыкнул на ас, устремляясь в мою сторону. Но Шантар преградил ему дорогу. «Стой, где стоишь», — произнес он. «По-хорошему тебя прошу, брат». «Ты спятил?» — взревел голубоглазый, пытаясь отпихнуть друга, но Шан стоял, словно непоколебимая скала. «Она убивает его!» Хейвен лечит его», — рыкнул кореглазый демон. «Да вы все здесь спятили», — пришел в яростный Хас. «А я тебе говорила, что эта девица попыталась подлить масло в огонь черноволосая тварь. «Заткни свой рот», — рявкнула на нее Даяна. «Да, прекрати», — крепко держал шан на Ихаса. «Я всегда был сильнее тебя. Плюс ко всему еще и связь закрепил с настоящей истинной». «Что?» — взвизгнула Мойра. «А я что, по-вашему, не настоящая?» «Заметь, ты сама это сказала», — хмыкнула Даяна, прикрывая меня собой на тот случай, если инкуб прорвался бы. Медленно выдохнув, попыталась отстраниться от возни и громкой брани. Секунду за секундой я вырывала с корнем черные щупальцы яда, добираясь до самого большого и главного сгустка, от которого эти самые щупальцы и ползли. Он был словно живой, злобный, агрессивный, но вот что странно, и я не боялась его. Мысленно нажав двумя руками черное нечто, я дернула его из тела пса, чувствуя сопротивление. Я-то ли проклятие не желала покидать Чандора, но я придерживалась своего мнения на этот счет. Рывок? Еще один, и точно вырвалась с корнем под истошный визг Чандора. Умница моя! И снова голос бабушки: С боевым крещением тебя, моя драгоценная! А теперь представь, что эта чернота светлеет, а потом его ситает, как туман по утру. Я была настолько уставшая, что даже не смогла подняться на ноги. Из последних сил представила, как темнота в моих ладонях светлеет, становится белой, а потом истончается и вовсе растворяясь. Крики Найхасы не беспокоили. Я знала, чувствовала, что Даяна с Шантаром не дадут меня в обиду. Кинув последний взгляд на пристально наблюдавшую за мной Мойву, я послала ей ехидную усмешку, а потом повалилась на пол, теряя сознание».